Глава 27. Санкт-Петербург, 1898 год. Несколько дней, ожидая ответа от возлюбленной, граф не находил себе места, но Оленька словно забыла о нем. Несчастный чуть не наказал слугу, которого отправлял к цабелям за ложь. Но потом, выслушав его уверение, решил сам сходить к Ольге если нужно, поговорить с ее супругом. Он заверит профессора, что будет всячески помогать ему материально, пусть только отпустит жену, раз уж ему все известно, и он желает ей счастья. Когда он позвонил в дверной колокольчик, дверь открыла веселая горничная в белом переднике. Граф засмущался, быстро спросил, дома ли Альберт Цабель, и, получив утвердительный ответ, прошел в гостиную. Хозяин в домашнем полосатом халате и домашних туфлях на босу ногу пил кофе. Увидев Воронского, он встал и пошел навстречу молодому ученому. Его худощавое лицо светилось улыбкой, не было измождено тяжелой болезнью, как уверяла Ольга Воронского. Наоборот, Весь облик профессора говорил о том, что он жизнерадостен, здоров и доволен жизнью. А еще ученый ничем не показал, что он знает о том, что воронский любовник его жены. Он дружески протянул Александру жилистую желтую руку и ласково спросил. — Спасибо, что навестили, голубчик. Давненько вас не видел. Что же вы, перестали посещать театры? Дела амурные, а? Граф побледнел, думая, сейчас все и начнется, но ошибся. — Вам ведь скоро тридцать, молодой человек, — поинтересовался Цабель. — Так вот вам мой совет. Женитесь и как можно скорее. Я сделал большую ошибку, женившись слишком поздно. Не берите с меня пример. Он провел ошарашенного Воронского к столу, Попросил служанку принести еще чашку и бисквитов. Третьего дня я со своими студентами посетил театр. Цабель бросил в рог кусок бисквита и посмотрел на графа. Давно не получал такого наслаждения. Все были в ударе. Я встретил много наших общих знакомых. Они не знали, почему вы перестали выходить в свет. Дела, дела... Пробормотал граф и, собравшись с духом, выпалил. «А где Ольга Зельдовна? Здорова ли она?» «Моя супруга здорова? Она решила подремать после завтрака или почитать?» Альберт подмигнул, словно говоря, что всякие женские хитрости ему неведомы. «Если вы хотите ее увидеть, я велю ей немедленно спуститься». Александр кивнул и чуть не подавился кофе. Маша, передай госпоже, чтобы спустилась к нам, приказал хозяин и придвинул воронскому тарелку с бисквитами. Скажи, у нас дорогой гость. Он похлопал графа по плечу. Я думаю, вы моложе меня и объехали пол света, ей с вами будет интереснее. Граф сделался пунцовым и опустил глаза. Цабель продолжал, как ни в чем не бывало, жевать бисквиты. Молодому человеку показалось, что прошла целая вечность, пока служанка спустилась со второго этажа и растерянно сказала. -Ольга Зельдовна просит прощения, а она не выйдет. У нее болит голова. Альберт нахмурился. Черт бы побрал все эти женские дела. Ладно, голубчик. Он встал, подошел к шкафчику из красного дерева, открыл его и вытащил бутылку. Великолепное бордо пятидесятилетней выдержки. Стоит, между прочим, кучу денег, но я решил приобрести. Ко мне уже не часто приходят гости. Давайте выпьем, мой друг. Граф нервно глотнул. Ему вдруг захотелось выпить, и не то, что выпить. Напиться, чтобы полегчало на душе. Ольга сказалась больной, не пожелала его увидеть. Неужели ехидный, но чертовски умный и проницательный Белокуров прав? Неужели эта женщина играла им? Он с вожделением смотрел, как хозяин разливает вино по хрустальным рюмкам, и оно рубином блестит в острых гранях. «Как кровь!» — прошептал он. «Вы что-то сказали?» — поинтересовался Цабель любезно. «Нет», — испугался Воронский, — «это я так, свои мысли». Он залпом выпил рюмку, но наотрез отказался продолжать. Воронский боялся, что разоткровенничается и выдаст тайну уважаемому супругу, который ничего не знал, в этом Александр был уверен. Ольга водила за нос и Альберта. Но от этого стало тяжелее, и мысли о том, что делать дальше, закрутились в голове. «Спасибо за вино, оно прекрасно!» Александр встал и протянул старику руку, которую тот с чувством пожал обеими влажными ладонями. «Жаль, что не удалось увидеть Ольгу Зельдовну. Надеюсь, ее недомогание быстро пройдет». «Пройдет, пройдет!» Альберт замахал руками, будто мельница. «Я приготовил ей подарок. Норковое манто и кольцо с бриллиантом». «Очень рад», — Чопорно отозвался Воронский. «Рад, что слухи о вашем разорении не подтвердились». Он сам не понял, как эти слова слетели у него с языка. Желтоватая кожа на лбу Альберта собралась в гармошку. «Разорен?» — удивился он. — Эти слухи сильно преувеличены. Да, мне не удалось хорошо заработать на ювелирном деле и помочь своему тестью-другу, но на безбедную жизнь вполне хватает. — Очень рад, — повторил граф, и, махнув рукой, вышел из дома на негнущихся ногах. Перед глазами плыли черные круги, Воздуха не хватало, и он рванул ворот рубашки, не обращая внимания на отлетевшие пуговицы и на молодую, бедно одетую женщину, бросившую на него удивленный взгляд. Поймав экипаж, Александр приказал как можно быстрее отвезти его домой, и там, зашторив окна в своей комнате, лег на кровать и, устремив неподвижный взор в лепной потолок, Неподвижно пролежал до вечера. С наступлением темноты граф, немного придя в себя, написал Ольге, умоляя о свидании, снова попросил слугу отнести ей послание и снова не получил ответа. Воронский пытался подкараулить ее возле дома, но бывшая возлюбленная, будто предчувствуя это, выходила только с мужем. Он попробовал еще раз навестить Цабеля, стараясь прийти тогда, когда его не будет дома. Однако Ольга его не приняла, опять сказавшись больной. Бедняга написал ей в гостиной Цабеля, предупреждая, что если она его не примет, то никогда больше не увидит. Видимо, этого и добивалась вероломная возлюбленная. Между ними стояли пятьдесят тысяч, которые она не собиралась возвращать, и которые почти все были потрачены. Предприняв еще несколько попыток увидеться с любимой, Воронский сдался, продал остатки имущества и уехал в Южную Америку, не в силах оставаться в городе, где многое напоминало о ней. Через год Ольга получила письмо от его компаньона, извещавшее о смерти молодого человека от какой-то тропической болезни. Стоит ли говорить, что ни слезинки не выкатилось из ее прекрасных глаз?»